Один с Паблишинг представляет Александр Котобус-Горбов Дядя самых честных правил Книга шестая Читает Вадим Максимов, глава первая. Дочь нехорошо получится. Мария Алексеевна окинула взглядом бальные зал и покачала головой. Если вы вдвоем идете, танечка пришла, как моя компаньонка. Так я ее Лариной представила. Сам понимаешь, какой повод для слухов образуется. Княгиня покосилась на меня. А знаешь, Костя, что-то на меня усталость навалилась. Старая стала для светских развлечений. Пожалуй, пора домой ехать. Спасибо, Мария Алексеевна. Я подал княгине руку, чтобы она оперлась. Ерунда. Сегодня все равно публика вялая, музыканты фальшивят и шампанское, — княгиня наморщила нос, — кислятиной кислятиной. Даже хорошо, что ты меня отсюда вытащил. Мы с Марией Алексеевной двинулись к выходу. Я на ходу шепнул Кижу пару слов, что пора собираться домой. Мертвец кивнул и исчез в толпе. Ему проще всего найти девушек и сообщить эту новость, не слишком для них радостную. С бала мы возвращались раздельно. Я в карете Марии Алексеевны, а Киш с девушками в моем дармезе. Княгиня специально посадила меня к себе, чтобы поговорить без свидетелей. «Зачем тебе в Петербург?» «Позвольте не отвечать, Мария Алексеевна. Это не мой секрет, и раскрывать его я не вправе. А обманывать вас я не хочу». Княгиня посмотрела на меня с иронией. «Положим, обмануть меня ты вряд ли сможешь». «Молод ты еще, Костенька, такой старой перешнице врать!» «А насчет секрета...» Она поманила пальцем, чтобы я наклонился к ней, и тихонько шепнула в ухо. «Когда твой дядя приехал за ребенком Лизаветы, девочку ему вынесла статсдама, находившаяся при цесаревне. Догадываешься, кто это был?» э... Печально улыбнувшись, Марья Алексеевна вздохнула. Вот такое, э, э, Костенька. Танечка, очень похожа на молодую лиску. Одно лицо считай. Я, как увидела, все гадала, знаешь ли ты, кто она такая. Почему вы мне с самого начала не рассказали? Не хотела, чтобы ты лез в дурную историю. Хватит и того, что Василий Федорович от нее пострадал. Я отстранился и откинулся на сиденье. Вот за это и не люблю я старые тайны. Все вокруг знают о них, скрывают, а тебе приходится на ощупь в потемках тыкаться. Если бы мне ябедный архив не попался, а Мария Алексеевна так и молчала, ни за что бы не узнал, кто такая Таня. Костенька, княгиня взяла меня за руку и постаралась заглянуть в глаза. «Скажи честно, зачем девочку хочешь в Петербург везти?» «Трон решил ей добыть?» «Господь с вами, Мария Алексеевна!» «Я что, похож на самоубийцу?» «А для чего?» «Пришла моя очередь вздохнуть». Я потер пальцами глаза, собираясь с мыслями, и ответил. «Вы же знаете, Мария Алексеевна, мне пришлось осиротеть в раннем возрасте». Я почти не помню родителей и отдал бы многое, чтобы увидеть их. Вы сказали, что императрица может умереть, и я считаю правильным помочь встретиться дочке с матерью, пока не стало поздно». «Костенька!» По лицу княгини было видно, что это затея ей не нравится. «Да слушайте, Мария Алексеевна!» Я выставил ладонь, прерывая. «Дядя совершил грех» не вернув ребенка Елизавете. А коли я получил его наследство, мне и следует исправить ошибку. И главное, Татьяна должна вернуть украденное дворянское достоинство. Василий Федорович поступил против чести, превратив ее в крепостную, и моя обязанность — восстановить справедливость. «Ты сильно рискуешь, Костя. Может быть, я пожал плечами». Но это мой выбор. Так будет правильно, по совести и чести. На долгие десять минут княгиня замолчала. Свет проплывавших за окном кареты фонарей падал ей на лицо, застывшее каменной маской. Плотно сжатые губы, глаза смотрят в пустоту, угольно-черная тень скрывает то одну, то другую половину лица словно сфинкс размышлял над новым ответом на древний вопрос. А я сидел спокойно и улыбался. Год назад я остался жив только благодаря Тане. Если бы не девушка, волк, созданный Роком, просто растерзал бы меня. Она не сомневалась ни секунды, когда бросилась на помощь. Без страха, без сомнений, без сожалений — С одним ножом на огромного зверя. И теперь пришло время ответить ей тем же. Только вместо волка будет грозная императрица. Слова ⁇ Делай, что должно и будь, что будет ⁇ подходят к этому моменту как нельзя лучше. Обратись в Петербурге к Разумовскому, наконец заговорила княгиня. Он порядочный человек и не откажет в помощи. Я напишу ему письмо и засвидетельствую твои слова. Мария Алексеевна, вы и так вопали. Императрица может...» Княгиня неожиданно расхохоталась. «Мальчик мой!» Она похлопала меня по руке. «Дальше Сибири все равно не сошлют. Я уже слишком стара, чтобы бояться гнева Лизаветы. А вот сыграть в этой интриге Очень соблазнительно. Княгиня наклонилась ко мне и с усмешкой сказала, «Езжай и не опасайся. Лизавета хоть и строга, но сердце у нее бабье, мягкое. А у меня есть к кому обратиться, чтобы подстелить тебе соломки. В крайнем случае уедешь с Таней за границу и займешься своими лошадьми там. Не ты первый, не ты последний». Я кивнул, полностью с ней согласный. Киш выручит меня в случае ареста, а ускользнуть за границу не составит большого труда. А в одном старом склепе в Пруссии у меня припрятана кругленькая сумма, так что в любом случае не пропаду. Но рассчитываю, что русская императрица тоже любит своих детей, и все задуманное получится. Мы вернулись в особняк Марии Алексеевны самую малость позже полуночи. Едва вошли в дом, я отправил Кижа готовить дармес, а Таню отвел в сторонку. «Собирайся, мы с тобой уезжаем». «Куда?» — девушка удивленно захлопала глазами. «В Петербург, прямо сейчас. Я тебе по дороге все объясню». Таня кивнула и убежала в свою комнату. «А я?» Возглас Александры чуть не оглушил меня. Что? Я тоже хочу в Петербург. Александра. Почему Станя не со мной? Чем она лучше? Судары, не успокойтесь. Я что, хуже, да? Это деловая поездка, а не развлечение. Ну так и возьмите меня, или нас обеих. Почему такая несправедливость? Я ваша первая ученица, между прочим, я к вам просилась сама, а не как, Таня. «Александра, я повторяю, мы едем по делу. С вами оно никак не связано». «Что это за дело такое? Ответьте». «Вас, сударыня, это никак не касается». Сашка подступила ко мне, глядя в глаза. «Ах, не касается! Вот значит, как!» Она покраснела и сорвалась на крик. «Все ей! Все!» Я что, не вижу, как она к вам ночами бегает? Может, я тоже хочу? А вы со мной как с дурой. Смотрите на меня, как на куклу. Только учите и ничего больше. Саша, успокойся. Я схватил ее за плечи. Ты переходишь все границы. В Петербург поедешь в следующий раз. А сейчас возьми себя в руки. Нет. Она сбросила мои руки и топнула ногой. Хватит. Надоело! Больше не желаю у вас учиться! Я тоже поеду, куда захочу!» Рыжая кинулась к двери. «Александра, куда вы?» «Это вас не касается!» Она выскочила из комнаты, хлопнув дверью. Бобров, присутствовавший при этой безобразной сцене, отвел глаза и сделал вид, что ничего не видел. «Петр, у меня к тебе просьба». «Да, будь добр». «Проследи за Александрой, чтобы она не наделала глупостей. Как успокоиться, отвези ее в злобина». «А может, пусть уж наделает глупостей?» Петр скептически хмыкнул. «Будет ей уроком». Я отрицательно покачал головой. «Не стоит. Я ее учитель и обязан ее защитить. В том числе и от нее самой». «Хорошо, прослежу». Бобров вздохнул. А то ведь и правда натворит ерунды, будет перед ее отцом неудобно. Спрашивать, зачем я еду в Петербург, Бобров предусмотрительно не стал. Чувствовал, что ответа все равно не получит. В злобина мы заехали уже под утро. Я заскочил в усадьбу на минуточку, только взять документы из ябедного архива. Скажу, что эти доказательства обнаружились в бумагах дяди совсем недавно, а заодно захватил громобои и футляр с нервным принцем. Поскольку талант у меня не проснулся, буду работать деланной магией. Мало ли, какая ситуация может возникнуть в дороге и самой столице. На выходе меня неожиданно перехватил Лукиан. Беззвучно появился на пути и взглядом припечатал на месте. «Меня будто придавила пудовая гиря, а ноги налились тяжестью, так что я с трудом устоял». «Стой, отрок!» Монах прищурился, разглядывая меня, пожевал губами и качнул головой. «Зря едешь», — буркнул он. «Все суета-сует и томление духа. Но дело твое, сам решай. на кого вот Он протянул руку, и вложил мне в ладонь маленький холщовый мешочек с веревочкой. — Надень на шею и не снимай. — Что это? — Мулетка от дурного глаза. Потеряв ко мне интерес, Лукиан развернулся и ушел в столовую, даже не попрощавшись. Я махнул рукой и поспешил к Дармезу. — Ну его, все равно ничего другого от вредного монаха не добиться. Но мешочек я все-таки на шею надел. Магии в нем не чувствовалось, так что вреда не будет. Таня ни о чем не спрашивала. Она мне полностью доверяла. Едем в Петербург? Отлично. Значит, так надо. И никакого волнения и тревог. Учитель и любовник знает, что делает. Я даже позавидовал такому настрою но мне пришлось разбить ее душевное спокойствие. Когда мы проехали Владимир, я достал бумаги из ябедного архива. «Таня, прочитай, пожалуйста». Девушка взяла листки, придвинулась к окну, где было больше света, и стала разбираться в документах. Едва она прочитала первый листок, между ее бровей пролегла глубокая морщина. Лицо стало серьезным, а глаза бегали по строчкам с напряженным вниманием. «Константин Платонович, вы же не просто так показали мне это». Я кивнул. «Вы думаете, что девочка жива?» «Не думаю, точно знаю». «Мы едем разыскивать бедняжку?» «Нет, она уже нашлась». Взяв ладонь девушки, я заглянул ей в глаза. «Вот она, сидит передо мной». Несколько секунд, Таня пораженно молчала, задержав дыхание. «Вы шутите!» — выдохнула она. «Ни в коем разе!» «Константин Платонович, этого не может быть!» «Может, Таня, может. Ты дочь Елизаветы Петровны и Алексея Шубина». «Нет, нет, вы ошиблись, Константин Платонович! Вы пошутили, да? Скажите, что вы шутите!» «Нет, Танечка!» Я обнял девушку, увидев в голубых глазах слезы. Я гладил ее по голове, чувствуя, как рубашка на плече промокает от слез. «Тихо, милая, тихо!» «Но как?» — всхлипывала она. «Как?» Мне говорили, что мама умерла. Батя всегда косо смотрел. Так я думала, из-за второй жены. Никогда даже по голове не погладил. А я его все равно любила. Из усадьбы ему подарки передавала. А он и не отец вовсе? За что, Константин Платонович, в чем я виноватая? Ни в чем, Танечка, ни в чем. Она прижалась ко мне еще сильнее. Боковым зрением я увидел, как на нас смотрит киш. Мертвец всю дорогу тихо сидел в углу, закрыв глаза и изображая мебель. Сейчас же он удивленно выпучился на меня и беззвучно открывал рот, будто собирался что-то спросить. Я нахмурился и взглядом приказал ему и дальше не отсвечивать. Таня отстранилась от меня. «Куда мы едем, Константин Платонович?» «В Петербург. Попробуем рассказать о тебе, императрице. Если этого хочешь ты, конечно. Ты можешь отказаться, и мы повернем обратно. Ничего не изменится. Будем жить, как прежде, и никто не узнает». Я останусь твоим учителем и другом, что бы ты ни решила. Я... Мне надо подумать, Константин Платонович. Таня думала почти до самого Петербурга. Мы останавливались на постоялых дворах, молча обедали и также молча продолжали путь. Киш перебрался на Козлы к а я читал дневник Бернули и ждал слова девушки. «Я хочу видеть маму», — наконец решила Таня. «Очень хочу». «Вы поможете мне, Константин Платонович?» «Конечно». «Только...» — она посмотрела мне прямо в глаза. «Я не хочу уезжать. Не хочу оставаться в Петербурге. Я вернусь в Злобино и продолжу учиться деланной магии. Обещайте, что я останусь с вами». Обещайте, Константин Платонович, даже если моя мама будет против. Я взял ее руку, поднес к губам и поцеловал кончики пальцев. Обещаю.